Глава 40. Я осторожно взвесила варианты. Роберт стоял у единственного выхода из комнаты. Мой телефон лежал на столе на расстоянии вытянутой руки, и мне нужно было лишь броситься вперёд. Он шагнул ближе, и я напряглась, когда он протащил кончик лезвия по столу. Он начисто расстёк кожаную обивку Разрезал телефонный провод, и это шанс на спасение, и сейчас. Я посмотрела ему в глаза, увидев нового Роберта, которого ещё не встречала. Этот держался за здравомыслие и рациональность очень усталой хваткой. Он оглядел меня со смесью жалости и отвращения. Ты позволила моему сыну умереть? Гвен. Он был одновременно прав и неправ. Хоть мои намерения были правильными, моё понимание оказалось ошибочным. Психиатр получше мог бы задать другие вопросы и обнажить настоящую порочность мыслей Джона, а затем позвонить в полицию. Спасти Гейба и упрятать Джона в за решётку задолго до того ада, через который прошел Скотт Харден. Но знала бы я об рук. Нашла бы я этот кусочек пазла? Вероятно, нет. И Джон был умен, расчетлив. Он знал, что можно говорить и как выглядела грань, которую нельзя пересекать, чтобы не встревожить меня до степени, где я бы позвонила в полицию. Может, я совершила ошибку, но ничего из моих действий или без действий не было нарочным. Обман и избегание. Все это случилось после смертей Брук и Джона и никак не изменило бы тех ужасных событий. Роберт поднял нож, но я не отрывала взгляда от его лица, ища Толику сострадания в глазах. Ее там не было. Только усталая и незамутненная злость. Он не был убийцей. Я знала, он не был убийцей. Ему было больно, он злился, но он бы мне не навредил, если бы узнал обо всём. Я верила в это. Мне нужно было в это верить. Роберт, прошептала я. Я не знала, что Джон убийца. Брехня, выплюнул он. ей сказала, что знала. Джон Эбат начал ходить к тебе, когда держал моего сына связанным на чердаке. Он ходил к тебе, когда убил моего ребёнка. Он ходил к тебе, когда украл скота Хардена у его семьи. Процедил он и крепче сжал нож. Я вспомнила мрачный тон детектива Сакса, когда он сообщил о смерти Джона. Джона пернули в живот. Угол нанесения удара и ситуация позволили нам предположить, что он был нанесён им самим. Нет. Я покачала головой, лихорадочно ища на столе что-нибудь доказывающее мою невиновность. Когда ты спросил, знала ли я, что сделал Джон? Я думала, ты спрашивал о Брук. Он убил Брук. Это я от тебя скрывала. Это должна была сообщить полиции. Я молитвенно сжала руки, и я лечила Джона от жестокого поведения в отношении неё. Он замер и по крайней мере слушал. По человеческой природе он должен хотеть мне поверить. Мне просто нужно дать ему составляющие, чтобы он мысленно отыскал оправдание. Я пыталась не смотреть на нож. Не стоило напоминать ему о нём. Нет, твёрдо сказал он. Нет. Ты сказала, что клиенты признавались тебе в содеянном. Сказала, что могла воспрепятствовать убийству, но не стала. Я говорила об рук. Я всегда говорила только об рук, твёрдо сказала я, а затем положила руку на папку. Это его дело. В нём каждая консультация, которая у нас была, прочти. Там все мои записи. Брук ему изменяла, и он был в бешенстве. Он беспокоился, что навредит ей, и мы работали над этим. Работали над тем, чтобы он не убил свою жену. А как насчёт моего сына? Он сжал свободную руку в кулак. Я не знала о Гейбе, мягко сказала я. Понятия не имела. Я указала на портрет и блокнот, всё ещё по большей части пустой. Я только увидела новости о Чердаке и сразу приехала домой. Мне нужно было просмотреть всё и понять. Я запнулась, охваченная эмоциями, и сжала губы в попытке сдержать их. Мне нужно было понять, Я попробовала снова. Как я упустила что-то настолько ужасное? Давал ли он мне подсказки? Упустила ли их я? Мой голос надломился. Мне жаль, Роберт, выдохнула я. Мне так жаль. Он сглотнул, и я увидела, как искажается его лицо, как он теряет контроль. будучи настолько взвинченным на грани срыва он медленно опустился в кресло не отрывая от меня взгляда его глаза были напряжёнными ищущими не лги мне гвен я не лгу я выдержала его взгляд и глубоко вдохнула потому что мне нужно было собраться контролировать эмоции и сохранять трезвый рассудок Его гнев спадал, но он всё ещё был очень опасен, и эмоционально нестабилен. Я вспомнила прошлый раз, когда мы были здесь вдвоём. Он стоял над моим столом и медленно повернул голову, когда я вошла. Постоянные вопросы от Джонни Эбати, подкармливавшие мой страх, что он знал о Брук, но он не знал. Он злился из-за кровавого сердца, а не смерти Брук. Значит, если мысли вихрем пронеслись через множество подозрительных моментов, постоянное ощущение, что он был на два шага впереди, его твёрдую уверенность, что Ренделл Томпсон невиновен, а Скотт Харден лгал. Ты знал, тихо сказала я. Ты знал, что Джон был кровавым сердцем. Он не изменился в лице, не кивнул. Он не подтвердил, не стал отрицать. Но я знала, что права. Все подсказки были в игре, но у меня просто не хватало карт. "И о чём ты думал?" медленно сказала я. "Что я знала, что Джон Эббот убийца, и всё равно состряпала нелепый портрет" Он очень даже точно подходит ему, тихо сказал он. И я спросил: "Подходит ли он одному из твоих клиентов?" "Ну я не думала о мёртвых клиентах", расстроена сказала я. "И что моё интервью с Рендалом Томпсоном было тестом? Каждый наш разговор где я оспаривала невиновность Рэндалла. Что ты думал, что я притворяюсь идиоткой?» Я повысила голос. Встревать в спор с находящимся на взводе вооруженным мужчиной было первым способом умереть, но я не могла сдержаться. «Мне нужно было знать, что тебе рассказал Джон». Огонь снова начал полыхать в его взгляде, И данная смена темы была либо самой умной, либо самой глупой идеей, которая у меня когда-либо возникала. И ты это скрывала. Поэтому в итоге я прямо у тебя спросил. Я поборола желание проверить, держал ли он нож в руке до сих пор. Ты не спросил, был ли Жон кровавым сердцем. Ты спросил что-то. Я раздражённо выдохнула. Что-то вроде знала ли я, что он сделал, или что-то чертовски обобщённое. И я восприняла это как отсылку к Брук. Ты думаешь, если бы я скрывала личность кровавого сердца, я бы позволила тебе подобраться ко мне ближе, чем на 100 футов, нанять меня, а себе спать обнажённой в твоей кровати. Я вскинула руки. Думаю, все согласятся, что мои способности интуиции и дедукции касательно Джона Эббета были кошмарными, подсказал он, не изъявляя желания помочь. Ошибочными, признала я. Но я не идиотка, я не глупая. Скажи, что ты мне веришь. В ответ он лишь медленно положил нож на стол. Он замер, затем отпустил его. оливковая вет с четырёхдюймовым лезвием Я уставилась на него, чувствуя, как каждую мышцу тела охватывает облегчение. Он верил мне, хотя опасность всё ещё маячила за спиной. Роберт, осторожно сказала я. Когда ты узнал, что это Джон? Его лицо напряглось, и я поняла, что было что-то ещё. Я призналась в своих преступлениях, и теперь ему предстояло сделать то же. 2 октября. Я посмотрела на стол, перебирая даты в уме. За день до его смерти. Его голос был ровным, отстранённым. Я вгляделась в омрачённое сожалением лицо. За день до того, как я его убила, Вот оно, признание. Я э-э я обошёл на кухню и нашёл его сидящим на коленях перед женой. Он плакал, тряс её, делал искусственное дыхание. Но она была мертва. Я не удивилась, услышав, что Джон пожалел о своём поступке. Я множество раз говорила ему на консультациях, что её убийство ничего не решит что это лишь короткое мгновение которое разрушит всю его жизнь он слишком сильно противоестественно её любил и это была редкая привязанность эгоистов к своим игрушкам он меня не слышал у меня был пистолет но я положил его на стойку и достал из подставки нож Он говорил с трудом, словно ему пришлось долго ждать, прежде чем произнести это вслух. Он разглядывал ладонь, потирая ее пальцами. Он уронил руки и посмотрел мне в глаза. «Я знал, что Скотта нет. Я наблюдал за домом, и это...» Это звучит неправильно, но я злился, когда увидел, что он уходит. Я не понимал, почему его отпустили, а Гейба нет. Я Он прервался и глубоко вдохнул. Я был в перчатках. Я присел позади него и потянулся. Вогнал нож ему в живот. Он нахмурился. Нож был длинный и острый. Он упал назад и не мог двигаться. Он пытался пытался встать, перевернуться, но не мог. Я молчала, представляя всё, что он говорил. Выражение лица Джона, боль, которую причинила рана. Но оценил ли он её? Посмотрел ли на мёртвую брук? Почувствовал ли, что заслужил такую судьбу? Он меня узнал. Грустно улыбнулся Роберт. Он знал, почему я пришёл, и не мог двигаться, но мог говорить. Я сидел за столом и 15 минут смотрел, как он умирает. Послышались три громких ударов в стекло двери, заставившие нас вздрогнуть. Роберт встал и вышел в коридор. Я смотрела, как он взглянул на дверь. Я знала, на что он смотрит. Моя дверь была современной, с тремя квадратными стёклами, убирающими необходимость глазка. Кто бы это ни был, они тебя видят, сказала я. Снаружи темно, здесь светло. Нож лежал передо мной. Если бы я потянулась, я могла бы взять его с края стола. Я оставила руки сложенными на коленях. Он оглянулся. Это полиция.